Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Элиан Тарс Мрачность плюс 3 Господство Тления Пролог Секунд 20 я, сидя верхом на Велле, наблюдал с холма, как тварит ления, уничтожают Экхайм, и пытался решить, что делать дальше. Если уны уже нет в городе, мало ли вдруг ее успели перевести куда-нибудь, то и у меня нет причин рисковать своей шкурой. Если же отблеск Рюгуса все еще находится в темнице, то и это неплохо, ситуация изменилась. Барон Цунтер уж точно не сможет спасти Экхайм, а значит новые хозяева со временем убьют всех, и девушка отправится на перерождение. Не факт, конечно, мне по-прежнему кажется, что на стенах я вижу женщин в платьях, спокойно наблюдающих за кровавым пиршеством монстров. Если глаза меня не обманывают, то, скорее всего, это матери истлевших. А стало быть, у войска, ворвавшегося в город, есть разумные командиры, которым вполне может прийти в голову пытать Уну, поддерживая в ней жизнь, в надежде выведать местоположение частиц Зуртарна. Движущаяся в небе черная точка отвлекла меня от тяжелых мыслей. Глаза и уши Кейна, ну и частично мои, быстро вернулись с разведки». Хлопая мертвыми кожистыми крыльями, летучий мышь завис в воздухе напротив моего лица. «Я бы...» — выдавил он из своего совершенно непредназначенного для людской речи горла слова хозяина. «Не совался, и тебе не следует...» «Некромант заботится обо мне?» «Если так, то его легко понять. Я важен для Бога тьмы и нужен пастве. А чем сильнее старик и его последователи, тем выше шанс Кейна с Марой жить долго и счастливо. Большего смысла в спасении Уны, думаю, с точки зрения нашего хозяина смерти, нет. Да, это важно для отношений с Рюгусом и дальнейшего развития всех последователей нашего покровителя. Однако риск негативного исхода определенно выше эфемерной выгоды». Я отблеск, и ты это знаешь, ответил я, и не нужно говорить, что отблески тоже могут попасть в плен. Я все понимаю. Перейдем к делу, Кейн. Что ты видел? Она там? Мыш дернул высохший покрытой скатавшейся шерстью головой и вновь заговорил: Не знаю, но барон еще там не успел уехать. Все-таки нападение орды монстров оказалось для города внезапным? Же на то! Ну, дела! Неужели прогнозы властей Лангории были ошибочными, и скорость распространения тления выросла не в 60 раз от условной нормы, а еще выше? Тяжело вздохнув, я спрыгнул со спины Вэллы на траву, потрепал собаку за шею и заглянул в глаза. Возвращайся, в лагерь, красавица! Недовольно проворчала она. Не спорь, строго произнес я у тебя там целая стая подчиненных как они будут без мамки если ты сложишь здесь голову за меня не беспокойся я справлюсь собака фыркнула а затем лизнула меня в щеку повернула голову и уставилась на зомби нетыпыря тихо гавкнула она буравя мыша два пристальным взглядом я позабочусь о твоем хозяине услышала в ответ собака Кивнув, Вэлла еще раз взглянула на меня и, резко развернувшись, рванула в обратном направлении. «Ну все, веди», — проговорил я, обращаясь к нетопырю. «Ты ведь уже прикинул, как нам незаметно пробраться внутрь?» Конечно, некромант уже знал, с какой стороны стоит подходить к стенам, чтобы с большей долей вероятности избежать неудобных стычек. Следуя за мышем 2, я не забывал смотреть по сторонам. Даже издали было прекрасно видно изувеченные трупы, лежащие на тракте, тела тех, кто пытался сбежать, да не успел. Сомневаюсь, что хоть кто-то в Экхайме сможет пережить нападение. Размышляя об этом, я испытывал небольшие угрызения совести. Крохотный наивный идеалист, живущий в глубине моей души и взращенный книгами до да фильмами о благородных героях, требовал наплевать на все препятствия и, не щадя живота своего, спасать каждого обреченного на смерть горожанина. Однако сейчас это невозможно. Во-первых, прежде всего нужно найти Уну. Даже если мыслить абстрактными идеальными категориями, пользы от нее для мира будет куда больше, чем от десятка обычных людей. Я почти уверен, что мой загадочный покровитель и есть единственный шанс мрачного мира остановить распространение тления Однако старику нужна помощь, в том числе и Рюгуса Вот только и Рюгусу тоже нужна помощь И получается, что ради достижения некой глобальной цели в будущем приходится жертвовать чем-то в настоящем В нашем случае людьми «Во-вторых, мой самый действенный метод спасения, неуловимая тьма, мгновенно бы сделавший из горстки горожан новых последователей бога тьмы, сейчас недоступен. Старик так и не связался со мной после боя в Ильенте. Несколько часов назад я сам потратил очки веры на вызов покровителя. Наш бог усталым, измученным голосом смог выдавить два коротких предложения. Сейчас он физически не сможет перенести через себя толпу людей». «Здесь!» Прохрепел мышь-2, указав облезлой мордой на участок стены, расположенный примерно посередине между распахнутыми настежь северными вратами и наглухо закрытыми речными вратами в западной части города. Огляделся по сторонам, действительно, истлевших не видно. «Спасибо!» – кивнул я своему провожатому и, подняв руку, направил кошку радости акробата на ближайший из зубцов городской стены. «Погоди!» Попросил зомби не топырь и, не дожидаясь моего ответа, быстро набрал высоту. Глянув через стену, он тут же спустился. «Чисто! Давай!»